Пятнадцатая серия Обычно уходит дня три, пока привыкаешь к тому, что умер друг. Не один день и не два. Иногда даже трех мало. Каждый раз, когда вспоминаешь о нем, говоришь себе, он умер. Но сам чувствуешь, что Пока врешь. Не в смысле, что он не умер, а в смысле, что ты еще не готов говорить эти слова. Звучат, но пустые, не связаны с жизнью. Между ними и реальностью какая-то пустота. Чувствуешь этот зазор и не понимаешь, что там внутри его. Поэтому повторяешь как можно чаще. Он умер, он умер, его больше нет. И все равно врешь. Пока три дня не пройдут, по крайней мере, тогда уже вроде бы ничего. У девчонок, наверное, точно так же, когда они рожают. То есть им кричат «тушься, тушься» и потом раз она говорит себе «я мама». Сколько времени проходит, пока она это поймет? В смысле, не только скажет. Тоже, наверное, дня три. Ходит по дому и говорит, я мама. Сейчас ребеночка принесут. Смотрит на надписи на стенах. Плакаты разные. Халатик у горла придерживает и начинает привыкать. Ага, это про меня. Я мама. Но все равно надо дня три, наверное, пока поймешь, что ты мама. Или что умер друг. Но Серега не умер. Он просто на полмесяца пропал, а потом сам нашелся. И мы теперь могли ехать домой. Вернее, я мог, потому что Генка с Пашкой оставались во Фрязино. И я поехал. Правда, сначала не домой, а к отцу. Не знаю почему, решил к нему заехать. Такое ощущение было, как будто не сказал ему чего-то еще. Сам не знаю чего, но ощущение было, Поэтому Генка плечами пожал, сказал, «Не хочешь, как хочешь, мне же лучше. Только ты уверен, что на электричке будет нормально?» А я сказал, с каких-то пор и у нас стал заботливым таким. И поехал, потому что мне самому хотелось на электричке. Но отца дома не оказалось. Был только Славка. Он сидел у себя в комнате и что-то писал. Шептал себе под нос «Кораблик, кораблики, журавлик, журавлики». В окно смотрел и теребил уши. Я ему сказал «Это что?» Он ответил «Множественное число задали на дом самостоятельно проходить». И мы долго молчали. Вернее, он шептал, а я его слушал. Своего брата. Как он изучает множественное число. «Кораблик, кораблики, кораблик, журавлики». До тех пор, пока он не спросил меня, кто такой Бармалей. Я сказал, что это такой разбойник, который сначала был злым, а потом исправился и помогал доктору Айболиту. А что? И он сказал, ничего, просто в последнее время мама его часто так называет, а он не знает, кто это такой. Мультиков про него нету. «Хочешь, я тебе его нарисую?» — сказал я. И он ответил, хочу. Тогда давай карандаш. И пока я рисовал, Славка рассказывала мне про то, что происходит у него в классе. Что Димка может отжаться от пола 30 раз. Что лысый раскачал себе зуб пальцем. И что из другой школы пришла новая девочка. И мальчишки из-за нее подрались что сам Славка бросил Лысову дневником, но тот вернулся и дневник попал в стекло. А за стеклом было чучело утки. И еще чучело белой совы. И везде были стекла. И Мария Николаевна кричала, чтобы никто не подходил. И отвела Славку к директору. А директор сказал привести родителей. Но Мария Николаевна сказала, что они даже на родительское собрание не пришли. И не сдали на ремонт класса. И директор спросил, почему? И Мария Николаевна сказала, не знает. «А почему они у тебя не ходят на родительские собрания?» Сказал я, дорисовывая саблю, похожую на кривой топор. «Они ругаются», — сказал Славка. И в тот вечер ругались, когда собрание шло. Мама сказала, что деньги на ремонт класса сама потом занесет. чего это они ругаются? «Потому что мы к бабушке уезжаем». «К какой бабушке?» «К моей, которая мамина мама, а папа остается один». «Как остается?» «Надолго?» «Не знаю. Мама сказала ему, надо мозги лечить. И еще сказала, что следующую четверть будем заканчивать у моря. А может быть, полугодие. Ты умеешь плавать?» «Умею», — сказал я. «А правда, что в море из-за соленой воды нельзя утонуть?» Лысый сказал, что соль тебя сама на поверхность выталкивает, правда? «Не знаю. Я в море не плавал». «Совсем никогда?» — он облокотился на стол и заглянул мне в лицо. А я скоро буду. Тебе везет, сказал я. А что отец говорит? Ничего, маму называет дурой и пьет водку. Понятно. Короче, смотри, вот тебе бармалей, такой вот разбойник. Не страшный совсем. Да, он больше смешной. А книжки про него у тебя разве нету? Нет. У меня только диснеевские Красавица и чудовище. Русалочка Аладдин. «Принести?» «Да нет, не надо. Я, пожалуй, пойду». «Не будешь папу ждать?» «Нет. Теперь, наверное, не буду». У самой двери я обернулся. Знаешь что? Славка с готовностью посмотрел мне в лицо. передая отцу, что мы нашли своего друга, которого искали. Вернее... Он сам нас нашел. Оказывается, он просто сдал квартиру на время, а сам ездил в Крым. Купаться в море? Да нет, наверное. Сейчас уже холодно, просто у него там еще есть друзья. А когда в море можно купаться? Летом, но ну, еще немного весной. Только все равно вода будет холодная. А я думал, даже зимой можно. Разочарованно протянул он. Там же юг. Не расстраивайся, сказал я. — Время очень быстро идет. Раз — и уже лето. — А пока будешь плавать в бассейне. Он пожал плечами и опустил голову. — Я в море хотел. — Не вешай нос. Я потрепал его по волосам. — Все будет в порядке. — Передашь то, о чем я тебе рассказал? Он вздохнул и снова посмотрел на меня. — Передам. — А ты к нам когда-нибудь приедешь? — Куда? — На море. Я смотрел на него и не знал, что ему сказать. «Я постараюсь». «Правда? Можешь рассчитывать на меня». Я протянул ему руку, он пожал ее и закрыл за мной дверь. «На второй замок тоже», сказал я погромче, чтобы он услышал меня. «Мама днем на один закрывает», тихо ответил он из-за двери. Через минуту я вышел из подъезда и глубоко вздохнул. Во дворе бегали собаки, на солнце ярко блестел снег. В Подольске его было еще больше. Он скрипел под ногами, путался в волосах, прилипал к ботинкам люди выскакивали из электрички размахивая руками и бежали домой а мне нравилось идти не спеша подставляя лицо снегу потому что холодный и потому что я знал что можно больше не торопиться скажи пакет говорила женщина впереди меня своему ребенку пацан вертел головой отмахиваясь от снежинок смеялся и сосал чупа-чупс скажи пакет не хочу скажи Пакет не буду. Пока не скажешь, не отвяжусь от тебя. Пацан вытащил изо рта конфету и выстрелил, как пулемет. Капец, капец, капец, капец, капец. Она рассмеялась и сказала, неправильно. Скажи еще раз, пакет. Я поднял в голову. Больше всего снега кружилось вокруг фонарей. Целые тучи. — Слушай, ты уже приехал, — сказала Ольга, когда я открыл ей дверь. — А я заходила несколько раз. У тебя тут все тихо. Я думала, может, случилось что? — Да нет, ничего не случилось. Просто надо было съездить в Москву, а потом задержались. — Ты проходи. — Да я на минутку. Посмотреть хотела, не появился ли ты. Глаза у нее попросили прощения заранее. — Что? — «Опять Никита не спит», — сказал я. «Мы, наверное, тебя заколебали». «Да нет, все нормально. Подожди, я только закрою дверь». Увидев меня, мальчишка сразу же убежал в свою спальню. «Что же ты солдатиков на ковре оставил?» Сказал я, входя следом за ним. «Своих не бросают. На вот, возьми». Он протянул руку и взял у меня своих человечков. «Спасибо!» «Давай скорее ложись спать!» Он стянул с себя штаны и рубашку и быстро нырнул в постель. «А ну-ка, хватит вертеться!» сказал я через минуту. «Чего ты там хихикаешь?» Из-под одеяла появился один глаз — а потом другой темные как две сливы а я знаю что ты знаешь знаю знаю что ты там знаешь что ты не страшный это у тебя просто такое лицо так ну-ка быстро давай спать «А то позову твою маму!» Он снова хихикнул и спрятался под одеялом. «Не уйду, пока не уснешь!» Еще через пять минут я заметил на столе из бумаги, рядом лежал карандаш. Ольга, я уже почти закончил. «А чье это лицо?» — сказала она. «Как будто знакомое. Мое», — сказал я и положил карандаш. Никита громко сопел под одеялом.